912. Декабрь 8. Реакция сердца на то или иное явление жизни или событие очень характерна. Часто она безошибочна. Мозг ошибается больше. Эти реакции следует отмечать. Наблюдения эти введут сознание в область прямого чувства знания. Можно даже спрашивать себя, а что говорит по данному случаю сердце? Мозг слишком ограничен. очевидностью плотной, но сердце переступает через пределы ее. Чувство знания, как и всякая другая способность, развивается путем сознательного применения ее в жизни.